Глава двадцать В понедельник утром я забила на безрезультатные поиски в Гугле и написала Ехаву вопрос, что произойдет, если на таком позднем этапе обнаружатся новые улики. «Какого рода улики?» — написал он. Что ж, в этом и заключалась проблема. Это не было уликой в полном смысле слова, и она не являлась новой. Даже Эми Марч не проявила к ней особого интереса. Я написала, скажем так, улика, которая разрушает твердое алиби другого подозреваемого. Если обвинение скрыло что-то такое, написал он, это было бы нарушением Брейди. Нет, ничего такого. Скорее, если всплывет что-то новое или свидетель изменит свои показания. Мечтай, мечтай. Даже если бы мне удалось расколоть майка, а я сомневалась, что там еще есть что раскалывать, Его не было в списке свидетелей, что осложняло дело. Сакина никогда не меняла показаний. А Бет отбыла в Освояси и ненавидела меня. Что мне оставалось? Выйти на Бента Йенсена в Дании и спросить, не помнит ли он, кто и в каком порядке пришел к матрасам 27 лет назад? Джефф был на связи с несколькими людьми, бывшими на матрасной вечеринке, и планировал провести день, списываясь с Джимми с кольцити и шипучкой и одним лыжником по фамилии Кирцман, о котором я в основном помнила, что он громко чихал. Он хотел попробовать выяснить что-то конкретное. Ехав написал, «Защита еще выступает? Защита еще может вызвать кого угодно, или, если они уже давали показания, может вызвать их для контрдоводов после обвинения». «Что случилось?» «Ничего такого», — ответила я суше, чем хотела. «Просто интересуюсь».